Глава шестая. С середины февраля почта начала приходить регулярно. Саша получил газеты за декабрь-январь в марте-февральские. После убийства Кирова Николаевым в газетах почти ежедневно публиковались длинные списки террористов, заброшенных из-за границы и расстрелянных в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске. Создалось впечатление, что именно они и убили Кирова. Однако в конце декабря 1934 года газеты сообщили, что убийство Кирова из мести организовали зиновьевцы, бывшие руководители ленинградского комсомола. Они хотели убить также Сталина и других руководителей партии и правительства. Всех обвиняемых, включая двух бывших членов ЦК ВЛКСМ, Каталынова и Румянцева, тогда же и расстреляли. А в январе 1935 года на скамье подсудимых очутились сами Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Бакаев и другие видные в прошлом деятели партии всего 19 человек – Их прямое участие в убийстве Кирова не было доказано на суде, и все же Зиновьеву дали 10 лет, а остальным по 8, 6 и 5. Процесс был молниеносный, без защитников, однако версия о причастности Зиновьевцев к убийству выглядела убедительной. Кто еще мог это сделать? Ведь и Николаев, как сообщали газеты, в прошлом Зиновьевец, и все его товарищи Зиновьевцы, И, конечно, моральную ответственность за них несут Зиновьев и Каменев. Сомнительно, заслуживали они такое суровое наказание, но все же, как ни говори, Кирова-то убили. Убили ведь. Не Зиновьев и Каменев убили, а их единомышленники. Убили ведь. Зиновьев и Каменев еще в семнадцатом году выдали Временному правительству решение о восстании. В 1926 году объединились с Троцким, которого за год до этого объявляли злейшим врагом партии. Можно ли быть мягкотелами сейчас перед лицом фашистской угрозы, когда Гитлер создал полумиллионную сухопутную армию, мощную военную авиацию, открыто угрожает нам войной? Партия отвечает ударом на удар, хотя это, к сожалению, сопровождается ошибками и гибелью невинных. И потому, внимательно читая газеты, Саша пытался сквозь истерию, ненависть, поношение уловить то, что было ему дорого, чем жила страна, чем жил он сам с тех пор, как помнил себя, ее успехами, достижениями, энтузиазмом и верой народа. Эта вера питала и его веру. Иногда Саша заходил к Лиде Григорьевне Звигуро. Жила она по-прежнему у Лариски, шила на машинке и на руках, работала много, особенно для кежемских. Лариска относилась к ней почтительно, услужливо, теперь к ней в дом, к разводке, известной тут. Приходили женщины, обсуждали, как и чего шить, и она принимала в этом участие, и ее роль в бабьей деревенской жизни – стала значительней, была в курсе всех событий не только здесь, но и в самой Кежме. А может быть, и просто побаивалась Лидию Григорьевну. Та была властная женщина, умела внушать к себе уважение. Тарасик ее обычно сидел на лавке, молчаливый мальчик, изредка вертел в руках какую-нибудь деревяшку, играл таким образом. И Лидия Григорьевна была неразговорчива. Старообразная женщина, некрасивая, с косо выпирающими зубами. Саша приносил ей газеты. Через несколько дней она их ему возвращала, редко комментировала, не разглагольствовала, как Всеволод Сергеевич, не рассуждала. Только о процессе Зиновьева-Каменева заметила. Начинается спектакль. — Но ведь Кирова-то убили, — возразил Саша. В газетах можно написать все, что угодно, — желчно перебила его Звягура. Зиновьев и Каменев никогда на такое не пойдут, да и не нужно им это. Убийство Кирова выгодно только одному человеку. Саша понимал, о каком человеке она говорит. — Но ведь партия — народ. У нас нет партии, — оборвала его Звягура. — Есть кадры, послушно проводящие его политику. Он ненавидит партию и истребляет ее, и народ ненавидит, и тоже истребляет. Саша пробегал глазами по газетным листам. «Вот что говорит Сталин о народе. Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево». «Кавказская цветистость», — снова перебила его Лидия Григорьевна, — Садовник, дерево. Сколько миллионов этих деревьев он вырубил на селе? Сколько миллионов погибли с голода? А вот о деревне упорствовал Саша. Он, между прочим, говорит так. У колхозного двора должно быть свое личное хозяйство, небольшое, но личное. Имеется семья, дети, личные потребности и личные вкусы. С этим нельзя не считаться». «Личные вкусы!» — насмешливо повторила Лидия Григорьевна. «Нельзя не считаться!» «И вы верите всей этой галиматье?» «Конечно, он понимает, что мужику чем-то надо кормиться, иначе все перемрут. Кем же ему тогда управлять?» «Вы его не знаете, а я знаю. Много лет видела вот так, как вижу вас сейчас. Люди жизни для него ничто. Он хуже уголовника». Кого угодно убьет, если понадобится. Он актер, может сыграть любую роль. Сейчас он говорит о людях, льстит народу. Так поступали все тираны. Умный тиран всегда льстит народу. На словах, конечно. А на деле он его уничтожает. Такие мысли не приходили вам в голову? Да, такие мысли приходили Саше в голову и не могли не прийти. Но, вчитываясь в речи Сталина, он стремился понять этого человека сам, по-своему, а не так, как представляла его Лидия Григорьевна, пронизанная ненавистью к нему. «Молчите!» Она насмешливо оглядела Сашу, задержала взгляд на обшлагах его брюк. «Что же вы ходите в таких обтрепанных брюках?» Саша покраснел. «Брюки были единственные». И в Москве у него не было запасных брюк, только костюм, который подарил ему Марк. «Я обстригаю бахрому ножницами, остроумно. Посидите за занавеской, я приведу в порядок ваши брюки». Тон был, как всегда, категоричный. Саша ушел за занавеску, взял с собой газету, продолжил чтение. «Мы имеем в целом ряде случаев, факты...» бездушно бюрократического и прямо безобразного отношения к работникам. Нередко швыряются людьми как пешками. Мы должны прежде всего научиться ценить людей, ценить кадры, ценить каждого работника, способного принести пользу нашему общему делу. Надо наконец понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди кадры — Ведь это все о нем, о Саше, о таких, как Саша. Вот что надо было прочитать Лидии Григорьевне, но глупо переговариваться, сидя без брюк за занавеской. Потом Лидия Григорьевна протянула ему подшитые брюки. — Одевайтесь. Он оделся, вышел из-за занавески. Тарасик все сидел на прежнем месте, играл деревяшкой. «Тарасик», — сказал Саша, — «пойдем на улицу, погуляем». Тарасик вопросительно посмотрел на Лидию Григорьевну. «Иди», — сказала Лидия Григорьевна, — «сидишь целыми днями дома иди». Она одела Тарасика, перевязала его платком крест-накрест, хотя было уже не так холодно, и они с Сашей вышли на улицу, пошли к Ангаре. Мальчик шел рядом с ним, серьезный, молчаливый, маленький, неуклюжий в перевязанном крест-накрест-платке. — Сколько тебе лет? — спросил Саша. — Не знаю. — Семь, однако. — Значит, знаешь. Читать умеешь? — Не. — Буквы знаешь? — Знаю. — А стихи? — Не. — А тебе мама стихи читает? — Читает. — Какие? — Не помню. — Хочешь, я тебе почитаю? — Хочу. Они стояли на ангарой, пригревала. Тарасик мотал головой, видно, ему было жарко. Саша ослабил узел платка. Лучше? Ага. Тарасик вынул руки из рукавиц, они висели на шнурке. Саша взял его руку. Не замерзнешь? Теплота маленькой слабой детской ручки пронзила его. Он присел на корточки, взял ладони Тарасика в свои ладони. Тепло? Тепло. Мальчик смотрел на него серьезно. Саша подумал, что Тарасик, наверное, никогда не смеялся. «Так хочешь стихотворение прочитаю?» «Хочу. Рукавицы надень». Тарасик натянул рукавицы. Саша поднялся. Белая заснеженная пустыня вокруг. Только лес темнел на том берегу, освещенный с одного края солнцем. Потом потемнело, солнце зашло за облако. «Тебе что-нибудь напоминают облака?» Тарасик пожал плечами. не А вон корабль, видишь? Видишь, мачты, они будто обледенели, паруса, видишь?» «Вижу», — неуверенно ответил Тарасик. Саша вспомнил вдруг. Воздушный корабль Лермонтова, и прочитал его Тарасику. По синим волнам океана лишь звезды блеснут в небесах. Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Есть остров на том океане, пустынный и мрачный гранит. На острове том есть могила, а в ней император зарыт. И в час его грустной кончины, в полночь, как совершается год, к высокому берегу тихо воздушный корабль пристаёт. Из гроба тогда император, очнувшись, является вдруг. На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук, скрестивший могучие руки, голову опустивший на грудь. Идет, и к рулю он садится и быстро пускается в Путь несёт сон к Франции милой, где славу оставил и трон, оставил наследника сына и старую гвардию он На берег большими шагами он смелый прямо идет, Соратников громко он кличит, и маршалов грозно зовёт, и маршалы зова не слышат, Иные погибли в бою. Другие ему изменили и продали шпагу свою. Потом на корабль свой волшебный, главу опустивши на грудь, идет, и, махнувши рукою, в обратный пускается путь Мальчик напряженно слушал. — Ну как, нравится? — спросил Саша. да — ответил Тарасик. — Домой хочу. Они вернулись. Саша хотел тут же уйти, но Лидия Григорьевна задержала его. Газеты забыли. И издевательски добавила. — Там фотографии вашего Сталина во всех видах. Оказывается, он даже вел пролетарские полки на штурм Зимнего дворца. Действительно, в каждом номере газеты портрет товарища Сталина, а то и два, и даже три. Сталин один, Сталин и Ленин, Сталин и Ворошилов, Сталин и Молотов, Сталин и Каганович, Сталин и Жданов, Сталин и колхозники, Сталин и военные, Сталин и рабочие. Рисованные портреты Сталина, скульптурные изображения Сталина. Большие материалы о победах в гражданской войне, оборона Царицына, взятие Ростова, Пермь, Восточный фронт, разгром Деникина, годовщина Красной Армии, 15-летие Первой Конной, Польский фронт, все Сталин. В октябре 1917 года, по словам историка Минца, Сталин, выполняя волю Ленина, вывел большевистские полки против буржуазного правительства. Ага, над этим издевалась Лидия Григорьевна. А ведь действительно вранье. Все заслуги Сталину всюду побеждал Сталин. Приветствие Сталину с завода, фабрик, из колхозов, с вершин Эльбруса, с вершин Казбека... Каждое выступление, каждая статья начинаются и кончаются его именем. Еще в институте Сашу Коробили словословие в адрес Сталина, его книг, статей, речей, произведений, они казались Сашей примитивными. Эти бесконечные повторы, это разжевывание во-первых, во-вторых, в-третьих, этот сковывающий схематизм, запрещение подвергать малейшему сомнению любую его мысль любое слово все это действовало угнетающе. но ведь с других это не угнетало, наоборот восхищало неужели все не правы, а он и такие как он правы. вероятно он не понимал тогда что сталин разговаривает с народом и должен говорить так, чтобы народ понимал его верил ему шел бы за ним. Этот народ пережил столетия рабства, отсталости, с ним надо уметь говорить, его уровень надо поднимать, но с этим уровнем приходится считаться. И он, Саша, тоже народ. Он не может жить без того, в чем вырос без веры в страну, в партию, и он должен быть с партией, со страной. Как бы он лично не относился к Сталину, но Сталин теперь их олицетворяет. Надо встать выше личных обид. И потому все чаще и чаще приходила Саше мысль написать Сталину. Он знал, все теперь пишут Сталину. Он не в состоянии прочитать и тысячной доли этих писем, не прочитает и его письмо. Оно и не дойдет до него. И все же, обратившись к Сталину, он выполнит свой долг. Он не может сформулировать суть этого долга, но что бы ни постигло его, как бы ни сложилась его жизнь, он сможет сказать самому себе «я обращался к Сталину». Не помогло? Не помогло, и все же обращался к нему, потому что в его лице обращался к партии. Два года назад в институте, когда началась его печальная эпопея, он считал себя не вправе обращаться к Сталину, отнимать у него время, тогда он надеялся сам отстоять себя. Сейчас он не может сам отстоять себя, ему может помочь только Сталин, иначе новый срок может быть лагерь и жизнь кончена. Он обратится к Сталину, потому что он, Саша, тот самый маленький человек, о котором говорит Сталин. Он будет честно трудиться, добросовестно делать свое дело, выполнять свой долг. В эти одинокие томительные дни, длинные темные вечера, долгие бессонные ночи здесь, в Сибири, на краю света, устав от своих бесконечных дум, он начинал фантазировать. Представлял, как присылает за ним телегу Алферов, как он едет в Кежму, и Алферов объявляет ему, что из секретариата товарища Сталина пришла телеграмма Панкратова срочно отправить в Москву. В Красноярске для него уже готов билет. Из Красноярска он звонит домой маме. «Встречайте таким-то поездом». Мама и Варя ждут его на перроне. Они идут к трамвайной остановке и на четвертом номере — домой. Надо написать, пусть даже без надежды на ответ. Маслов, Всеволод Сергеевич чуждой советской власти, чуждой партии, и потому не имеют морального права обращаться к Сталину. В суд, в прокуратуру — да, могут, это официальное. К Сталину — нет, не могут. А он, Саша... «Может, ибо для него обратиться к Сталину — это значит обратиться к партии». Саша долго обдумывал свое письмо, взвешивал каждое слово. «Уважаемый товарищ Сталин», — писал Саша, — «простите, что я посмел обратиться к вам». Постановлением особого совещания при ОГПУ от 20 мая 1934 года я, по статье 58, осужден на три года ссылки в Сибирь с учетом предварительного заключения. Более половины срока я отбыл. Но за что я осужден, не знаю. Я ни в чем не виноват. Я учился в советской школе, в советском вузе, был пионером, комсомольцем, работал на заводе. Хочу быть полезен стране, а обречен на бездействие. Так жить невозможно. Прошу вас о пересмотре моего дела. С глубоким уважением, А. Панкратов. Он написал письмо, но не отсылал его, не решался. Честно ли он поступает? Не фальшивит ли? Как бы он ни рассуждал, какие бы доводы ни приводил, ведь в душе он не изменил своего отношения к Сталину. Наоборот, после всего, что он увидел и пережил, его сомнения в Сталине только укрепились. А теперь он обращается к нему. Он убеждает себя, что хочет работать, служить стране, а партии, А не стремится ли он просто спасти себя, свою жизнь, изменить свою судьбу? И не наивно ли писать такое письмо? Дойдет, не дойдет? Будет, читать, не будет? Пересмотрит его, дело не пересмотрит? Конечно, не дойдет, не прочитает, дело не пересмотрит. Зачем же затеваться? Зачем давать его на прочтение в НКВД? ведь именно туда оно и попадёт и всё же всё же